Чтобы узнать, не слишком ли высоко настроена фортепиано, или переложит ноты с одного места на другое, и вдруг его нет. Что это значит? Три-четыре часа все нет. В половине пятого красота и расцветание начали пропадать. Она стала заметно увидать и села за стол, побледневшая. Прочее, ничего.